Третья очередь и Великая Отечественная война. Третья очередь метростроя должна была соединить с центром города два крупнейших индустриальных района – Сталинский и Пролетарский. Было заложено два радиуса – Покровский – от Курского вокзала до стадиона имени Сталина, нынешней Партизанской – 7,3 километра, и Замоскворецкий – от площади Свердлова, ныне театральная, до завода имени Сталина, нынешней Автозаводской – 6,5 километра. Строительство линий третьей очереди шло много медленнее предыдущих и не было закончено не только в 1939 году – но и в 1940 году, словно силы метростроевцев отвлекались на что-то иное. Часто упоминают об оборонных объектах. Хрущев пишет о железнодорожных тоннелях под Днепром, севернее и южнее Киева. Но, скорее всего, дело было не только в них. Ну а затем, 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Так поется в народной песне. Но на самом деле москвичи узнали о трагедии лишь в полдень, когда по радио прозвучало знаменитое сообщение «Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу родину». Уже к началу июля противник продвинулся более чем на 500 километров, занял почти всю Белоруссию и вышел к Днепру. 16 июля передовые отряды германской армии вступили в Смоленск. Немецко-фашистские войска морвались к Москве. К октябрю казалось, что столицу уже не спасти. Из столицы спешно эвакуировались учреждения и промышленные объекты. Народные комиссариаты уезжали, оставляя лишь небольшие оперативные группы управления. В срочном порядке вывозились или сжигались архивы. Государственный комитет обороны принял решение о взрыве всех основных предприятий города, в том числе и метрополитена Распоряжение о демонтаже оборудования и минировании подземных объектов подписал Лазарь Каганович 10 лет назад сделавший доклад о начале его строительства Следующий день, 16 октября, метро не работало Это были страшные дни в жизни города Москву захлестнула паника Люди бежали на восток, бросая квартиры, вещи, увозили лишь самые необходимые. Склады были открыты, и все маломальски ценное раздавалось жителям, уж лучше своим, чем врагу. А грань между добровольной раздачей и мародерством так тонка. Сталин некоторое время колебался. Его ближняя дача была полностью подготовлена к взрыву. На центральном аэродроме вождя ждали самолеты, а за Рогорской заставы поезд. По легенде, бывший семинарист в тот день даже посетил блаженную Матрону Московскую, спрашивая совета, но никаких подтверждений этому нет. Однако после дня сомнений Сталин отказался от бегства и решил остаться в столице. Приказ о взрыве и затоплении метро был отменен. Разобранное оборудование было приказано в срочном порядке смонтировать обратно. А разобрали много. Метро до середины 1942 года работало на половинных мощностях. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся один из самых знаменитых парадов в истории страны. В тот день по личному указу Сталина были расчехлены и зажжены кремлевские звезды. Убрали маскировку с мавзолея Ленина. Благо низкая облачность и снегопад служили достаточной защиты от вражеских бомбардировок. К тому же с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие бомбовые удары по аэродромам немецких войск. В качестве места проведения торжественного собрания было выбрано метро, станция Маяковская. 6 ноября поезда на Маяковской не останавливались с самого утра. На платформе расставляли мебель и монтировали трибуну. После 6 часов, времени закрытия метро, подогнали поезд, в котором был устроен буфет. Сталин приехал на заседание на поезде со стороны Белорусской. Его точный маршрут неизвестен по сей день. На этом заседании Сталин обратился к присутствующим со знаменитой речью. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего врага,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 В недостроенных тоннелях и на действующих станциях установили деревянные настилы и двухъяростные нары, оборудовали буфеты, места для хранения вещей, обслуживали укрывающихся в метро людей метростроевцы. При этом пассажирские перевозки не прекращались, но поезда ходили только до 19.00. Ну а с мая 1942 года возобновилось и строительство третьей очереди. В январе 1943 года открылся замоскворецкий радиус. Расстояние в 6,5 километра между станциями площадь Свердлова, театральная и автозаводская, поезда проходили не останавливаясь. Станции Новокузнецкая и Павелецкая еще только строились. В начале 1944-го заработал Покровский радиус до станции Измайловская, ныне партизанская а в мае на нем была открыта опаздывающая станция электрозаводская. Тогда же, во время войны, в 1943 году, было принято решение о строительстве кольцевой линии, спроектированной еще в 1941 для разгрузки центрального пересадочного узла. Мужчины в основном были на фронте. И в те годы в метрострой пришли работать тысячи женщин. На их плечи легла тяжелейшая работа, уносившие силы и здоровье. 43 метростроевки были удостоены звания Героя Советского Союза. От войны до наших дней. С тех пор метро развивалось, развивалось и развивалось. Замкнулась кольцевая ветка, были закончены старые радиусы, сооружены новые. В 1950 году Мария Миронова пела песенку с таким припевом. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано метро. В нем и мрамор и стекло, в нем просторно и светло, лето в нем прохладно, а зимой тепло. Весь хоть мир обшарь, но краше, не найдешь метро, чем наши. Отличное, столичное метро. В 50-е годы вентиляционные системы еще справлялись, и действительно. Летом в метро было прохладно. Время шло. Менялись руководители страны. Хрущевский минимализм пришел на смену пышному сталинскому ампиру. Затем последовала унылая эпоха застоя и сумбурная перестройка. А метро продолжало расширяться. К ставшим уже привычными подземным линиям добавились ветки легкого скоростного метро и подвесная монорельсовая дорога. Лица уже не мыслят своего существования без этого вида транспорта. По сути, именно метро диктует темп жизни. От близости к метро зависят цены на недвижимость, успешное развитие бизнеса, ассортимент в магазинах. Это интересно. В советские времена строительство метрополитенов было делом престижа. Порой их сооружали в городах, вовсе и не нуждавшихся в этом дорогом виде транспорта. Вслед за Москвой подземные железные дороги были проложены в Санкт-Петербурге, Киеве, Баку, Харькове, Ташкенте, Ереване, Минске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тбилиси, Самаре, Волгограде, Кривом Роге и Екатеринбурге. По советским проектам были также построены метрополитены в Софии, Варшаве и Пхеньяне. Одной из легенд Минского метро является история о том, как правительство республики, намереваясь получить разрешение от Центрального комитета партии на прокладку подземки, всеми силами пыталось догнать количество населения Минска до долгожданного миллиона. Так как демографический взрыв устроить не удалось, были разработаны программы по привлечению молодежи из сельской местности. В интернете можно найти красочные схемы метрополитенов Барнаула, набережных Челнов и Липецка, меж тем, как метро в этих городах нет. Нет его ни в поселке Покровка, расположенном между Клином и Солнечногорском, ни в Калуге, ни в Гачине Ленинградской области, ни в знаменитом своими колоколами Валдае. Точно так же нет его и в монгольском Улан-Баторе. Все красочные иллюстрированные сайты, описывающие историю этих метрополитенов и перспективы их строительства, не более чем остроумные розыгрыши мистификации. Метрословарь. Типы станций метрополитена. Станция мелкого заложения. Обобщающее название нескольких типов подземных станций метрополитена, отличительной особенностью которых является минимальная глубина непосредственно ниже точки промерзания грунта. Строительство такой станции может вестись открытым способом, то есть в укрепленном котловании. Выделяются следующие типы станций мелкого заложения: колонные трехпролетные с двумя рядами поддерживающих колонн вдоль путей, их жаргонное название «сороконожки». Колонны двухпролетные, с одним рядом колонн посередине платформы. Односводчатые, то есть вообще без поддерживающих колонн, с одним широким сводом над платформой и путями. Их стали строить совсем недавно. Однопролетные. Они похожи на односводчатые, то есть без колонн, но не имеют красивых сводов, их потолок ровный, горизонтальный, опирается на вертикальные стены. Станции глубокого заложения расположены глубже 20 метров. С вестибюлем такая станция связывается наклонным ходом с эскалаторами. Строительство такой станции ведется чаще всего через шахтный ствол, затем к станции проводятся тоннели, а на последнем этапе сооружается вестибюль с наклонным ходом выделяют следующие типы станций глубокого заложения. Станции без центрального зала. Такими были Кировская, Павелецкая, Радиальная, Лубянка. Не имея еще опыта возведения больших залов на большой глубине, инженеры ограничивались маленькими зальчиками у эскалаторов и несколькими довольно узкими проходами между платформами, прорубленными в массиве. Такие станции были надежными, но очень неудобными, и, конечно, их пришлось перестроить. Пилонные, Почти такой же старый тип. Такая станция состоит из трех независимых залов. Двух платформ и центрального, отделенных друг от друга рядом пилонов, столбов очень большого сечения, с проходами между ними. Эта конструкция лучше всего противостоит давлению толщи земли, Однако узость проходов делает ее неудобной в часы пик. Колонная, похожа на пилонную, только колонны уже пилонов. Первой в мире колонной станции глубокого заложения стала открытая в 1938 году в Москве Маяковская. Односводчатая. По внешнему виду точно такая, как одноименная станция мелкого заложения. Станция состоит из следующих конструктивных элементов. Свод, набранный из обжатых в породу моноличенных железобетонных блоков, опорные тоннели с бетонной подушкой и обратный свод. В Москве только одна такая глубокая станция, Тимирязевская. В Петербурге таких станций несколько. Бывают еще станции закрытого типа, но в Москве их нет. Зато много в Санкт-Петербурге. У таких станций боковых залов нет вообще. Свод опирается на мощные пилоны, между которыми располагаются раздвижные двери. Искусство машиниста состоит в том, чтобы подогнать двери вагонов поезда к дверям станции. Порой случаются ошибки, и тогда пассажирам приходится проталкиваться в узкие щели. Двухъярусная пересадочная односводчатая станция в России всего одна и не в Москве. Это станция спортивная в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что поезда в ней будут пребывать на два нижних и два верхних пути, объединенных одним центральным залом, что сделает удобной пересадку. Но, к сожалению, в качестве пересадочной она сейчас не используется. Некоторые термины. Вентиляционная шахта, сокращенно ВШ. Строение в виде киоска, служащее для обеспечения непрерывного воздухообмена в метрополитене В США обычно представляет собой киоск, расположенный на поверхности Ствол шахты с решетками и нижнюю вентиляционную установку В находятся находится вблизи парков и зеленых насаждений Чтобы исключить попадание вредных газов в метрополитен И не далее 300 метров от тоннеля метро Эти шахты весьма и весьма привлекают диггеров. Депо – предприятие, обеспечивающее эксплуатацию и ремонт подвижного состава. Метромост – мост, по которому проходит линия метро. Пошерстный съезд – ветка, соединяющая два разнонаправленных железнодорожных пути. Позволяет развернуть поезд, меняя лишь его направление, как это делается на конечной станции метрополитена. Поезд двигается вдоль съезда, останавливает движение, меняются кабины и, двигаясь в обратном направлении, поезд съезжает с главного пути на второй, прибывая на вторую платформу под посадку пассажиров. Сбойка. Подземная горная выработка, горизонтальная или наклонная, соединяющая две близко расположенные выработки, например, штрек и просек. Тюбинг. От английского tube, труба. Элемент сборной крепи подземного сооружения, например, тоннеля метрополитена. Материал чугун, сталь, железобетон.